Убийство мексиканца История, которая под стать иному кинорежиссеру не соблюдает порядка в сценах, переносит нас теперь в незатейливую таверну, затерявшуюся во всемогущей пустыне, словно в открытом море. Время действия — ненастная ночь 1873-го. Место действия — Ильяно Эстакадо, Нью-Мехико. Земля почти неестественно гладкая, а небо в неровных громадах туч, кромсаемых ветром и полумесяцем, сплошь горы и бездны в движении. В прерии белый коровий череп, вой и глаза кое-е-то во тьме, статные кони, полоска света из двери таверны. Внутри, облокотившись на стойку, усталые могучие парни пьют будоражащие напитки, и громко звякает большими серебряными монетами с орлом и змеей. Какой-то пьяный тянет за унывную песню. Кое-кто говорит на языке со многими «эс», должно быть испанском, но те, кто на нем говорит, презренные люди. Билл Харриган — рыжая крыса-трущоб среди пьющих устойки. Он уже пропустил пару рюмок, Но ему хочется еще одну. Наверное, потому что у него больше нет ни сентаву. Его подавляют люди этих равнин. Они ему видятся блестящими, яростными, удачливыми, чертовски ловкими, смиряющими диких лошадей и норовистых жеребцов. Вдруг наступает полная тишина. Ее не замечает лишь распевающий песни пьяный. Входит Могучее всех могучих парней мексиканец с лицом пожилой индианки. Голова украшена огромным сомбреро, по бокам пистолеты. На скверном английском он желает доброй ночи всем гринго с сукиным детям, пьющим в таверне. Никто не отвечает на вызов. Билл спрашивает, кто таков. Ему шепчут с опаской, что это Дего. то есть Диего, или Белиссарио Вильягран из Чиуауа. Тут же грохочет выстрел. Прикрытый парапетом из широких спин, бил, всаживает пулю в дерзкого гостя. Рюмка падает из рук Вильяграна, потом рушится тело. Второй пули ему не надо. Не взглянув на покойного щеголя, Билл продолжает диалог. «Да неужели?» — говорит. А я бил Харвиган из Нью-Йорка, пьяный, поет, не обращая ни на кого внимания. Можно представить себе апофеоз. Биллу жмут руку и расточают похвалы, угощают виски и вопят «Ура!». Кто-то сказал, что на револьвере Билла нет меток и следует выбить первую в честь гибели Вилья Грана. Билл-убийца оставляет себе на память нож этого человека, заметив, не слишком ли много чести для мексиканцев. Но и на том дело, кажется, не кончается. Утомившийся Бил расстилает свое одеяло рядом с покойником и спит до восхода солнца всем на показ. Убийство ради убийства. С этим счастливым выстрелом, 14 лет отроду, родился Бил убийца-герой, и умер беглый Бил Хариган. Подонок, грабивший в захолустье, стал ковбоем, бесчинствующим на границах. Он сел на лошадь и научился прямо сидеть в седле, как ездят в Войоминге и Техасе, а не откидывался назад. как ездит в Орегонии и Калифорнии. Ему так и не удалось дотянуться до собственного легендарного образа, но он был к нему очень близок. В ковбое всегда оставалось что-то от нью-йоркского вора к мексиканцам, он питал ту же ненависть, что и к неграм, но последними его словами были слова «грязные», произнесенные по-испански. От следопытов он научился бродяжничать. Он постиг и другое искусство, еще более сложное — властвовать над людьми. И то, и другое помогло ему стать удачливым конокрадом,